Тихо двигая веслами, он направил лодку на голоса зверей. На поморских лодках уключены, устроены так, что к залежке можно приблизиться почти бесшумно. Для этого к борту прикрепляется планка с вертикальным отверстием для кочета, небольшого клинышка. Кочет, кроме того, соединяется с планкой гужом, кожаным ремешком. Когда кочет на месте, весло как бы опоясано ремешком. При обычной гребле весло опирается на кочет, когда нужно соблюдать тишину, гребут от себя, и весло ложится на гуш. Все это Ваня знал. Вот уже сквозь тявканье и рык послышался шорох, набегающий на гальку волны. Еще несколько взмахов — веслами, и из тумана показалась расплывчатая темная полоса с белой лентой прибоя. Чтобы не привлечь внимание моржей, Ваня соблюдал крайнюю осторожность, двигая лодку только с накатом волны. Вытащив чайку на песок, он прислушался. Звери ревели где-то справа. Только теперь, когда главная опасность миновала и под ногами была земля, Ваня почувствовал, как он голоден. Но ничего съесного на этот раз он не захватил, так как не собирался далеко. И который раз за сегодняшний день вспомнился ему отец, часто повторявший «Идешь в море на день — бери хлеба на неделю». Ваня только вздохнул, отряхнул одежду и пожаловался медвежонку. «Ну, Мишенька, попали мы с тобой в переделку». Боясь заблудиться в тумане на неизвестном берегу, а еще больше опасаясь встречи с моржами или ошкуем Мальчик решил пока остаться в лодке. Накрою чайку парусом, и дом с крышей будет. А разведнеет когда? Что не есть, на обед раздобуду. Ваня быстро поставил в лодку шелемки, три пары, связанных по верхним концам палок, перекинул через шелемки с носа на корму ремень и накрыл все это парусом. Получился шалаш. Такой шалаш Поморы часто делают на промысле. Только вместо паруса натягивают специальный чехол буйно. Кроме того, в зверобои берут с собой большое овчинное одеяло. Вытащив лодку на лед и устроив шалаш, промышленники кладут на лед железный лист или насыпают на толстую доску песок и разжигают огонь. Для варки пищи на лодке всегда есть тренога, нога, варила, котелок и дрова. На чайке, кроме шелемок и паруса, ничего не было. Мальчика-медведь улеглись в шалаше голодные, мокрые. Пригрелся Ваня у теплой Мишкиной шкуры, забыл все тревоги в сладком сне. Отошли прочь думы-смутницы. И приснилась ему родная мизень. Весна на дворе, еще снег не весь стаял, А Ваня уже месит весеннюю грязь босыми ногами. Зазябнут ноги, но бугорок скорее. Отойдут чуть-чуть на пригретой солнышком земле окоченевшие пальцы, и поскакал дальше. Жарче солнышко, снега уж не видно нигде. С табунком таких же, как и он, белобрысых мальчишек, с берестяным кузовком за плечами, бежит Ванюха на болото заморожкой. Бегут ребята по зеленому крутому берегу, и по всей деревне колокольчиками звенят их озорные голоса. Бегут мальчишки мимо высоких-высоких крестов, стоящих на берегу. Рядом с крестами, почерневшими от старости, покрытыми лишаем, стоит совсем новый, еще пахнущий смолой. Новый-то крест Егор Кузнецов в прошлом году уставил, после седьмой зимовки на матке а старый неподалеку его прадедом Химковым Василием Тимофеевичем поставлен. А вот совсем уж древний крест покосился, замшел весь, на подпорках только и держится. Отец говорил, поставил его кормщик, который первый из мизенцев на Грумант ходил. В Большой Слободе тогда домов с десяток не более было. Вот и деревне конец» из баб бабки-мочалихи, что на самом краю у оврага живет, стоит ветхая старушка у крыльца, прикрылась ладонью от солнца, смотрит на ребятишек. За околицей рощица, а тут уж и болото близко,